Выбор депозита. Когда банки выбраны, происходит выбор среди предлагаемых ими вкладов. Ставка по депозитам сравнивается со средней ставкой для депозитов на аналогичный срок 1 месяц, 6 месяцев, 12 месяцев и так далее. И на аналогичных условиях: Одинаковый срок, одинаковые условия по выполняемости вклада. одинаковые условия по возможности расходных операций, в итоге остаются наилучшие депозиты с точки зрения доходности в наиболее стабильных и надежных банках России.